Глава 10 Ральф спас меня от самой себя. Сама бы я не решилась на такое. Наша история началась в сентябре прошлого года, в самом начале семестра. Я задерживалась допоздна, проверяя в учительской младшей школе тетради третьего класса, писала доброжелательные комментарии, ставила смайлики, иногда наклеивала звездочки. Рядом стояла грязная чашка из-под кофе. В учительской никого не было. Время подходило к половине шестого. Через полчаса школьный сторож будет обходить здание, выключать свет и запирать двери. Пора было идти домой. Но мне так не хотелось возвращаться в пустую квартиру. Может быть, прогуляться к зданию старшей школы? Я редко там бывала, для меня эта территория была чужой. Кое-кто из моих коллег, к примеру, Хиллари Прайер, которая, казалось, знала всех. Время от времени ходила туда обедать, но я рабела. В школе была иерархия. Учителя старшеклассников обладали более высоким статусом, и на нас смотрели свысока, как будто мы были способны только на вытирание носов, чтение книжек с картинками и декорирование бумажных тарелок. А они, занимавшиеся с подростками, мнили себя практически университетскими преподавателями. В коридоре послышались тяжёлые шаги сторожа. Собрав тетрадки, я положила их в свой шкафчик. Как раз над ним, на пробковой доске, висело объявление о наборе новой группы литературного творчества для учителей. Я посмотрела на часы, занятие только началось. Сердце бешено застучало. Может, на минутку заглянуть? Вовсе незачем оставаться до конца. Я медлила, охваченная нервным возбуждением. Снова прочла объявление, соображая, где находится класс, в котором проводилось занятие. Облизнула пересохшие губы, собираясь с духом. Просто встала и пошла. Почему нет? Отличный шанс скоротать час. В старшей школе я, конечно же, заблудилась, свернув не туда, в лабиринте коридоров. И уже собралась уйти домой, когда за моей спиной распахнулась дверь. «Вы не нас ищете?» Ральф. Ральф Уилсон. Оглядываясь назад, мне странно вспоминать, что было время, когда я не знала о его существовании. Позже он сказал, что всегда следил за мной в полглаза, а тут увидел, как я прохожу мимо с раскрасневшимся лицом и догадался, что я заблудилась. Но это будет позже. А тогда в дверях стоял красивый харизматичный мужчина с манящей улыбкой на губах, в малинового цвета вельветовом пиджаке с черными нашивками из искусственной кожи на локтях и сером кашемировым джемпере с глубоким вырезом. Примерно с полдюжины лиц повернулись в мою сторону. Учителя, оставшиеся после уроков на занятия группы, сидели свободным полукругом вокруг его стола. На лицах было написано нетерпение. Когда же эта никому неизвестная училка из младшей школы уйдёт или займёт свободное место? Им было всё равно. Хотелось вернуться к прерванному занятию. Пожав плечами, я кивнула, застигнутая врасплох. Не поднимая глаз и чувствуя, что краснею, я поспешно прошла в класс и села в последнем ряду. В основном на занятия пришли учителя старшей школы одной из немногих кого я знала была оливия фрай она сидела изящно скрестив длинные ноги красивые волосы не спадали на плечи ральф продолжил чтение он читал одно из своих стихотворений о любви и времени. я была очарована его голосом мягким глубоким и драматичным он не столько читал сколько Произносил нараспев, словно театральный актер. От этого голоса внутри у меня что-то завязалось узлом. Когда Ральф закончил чтение, наступила минутная тишина, а он все это время смотрел на меня. Откровенно и открыто, будто уже знал, что нас ждет впереди. А от меня хотел, чтобы я перестала тормозить. Выходя за мной из класса, он спросил, «А вы сочиняете?» Я покачала головой, смущенная его вниманием. Он был настолько красив, что я оробела перед ним. Да еще этот вопрос. А вдруг я разочаровала его, признавшись, что не занимаюсь сочинительством. К примеру, Оливия писала рассказы для детей. Я слышала, как в учительской она обсуждала их с элейн эббот и просила разрешения прочитать в классе. Но нет, он не выглядел разочарованным просто улыбался глядя мне прямо в глаза и я вдруг поймала себя на том что глупо улыбаюсь в ответ ральф как насчет пива окликнул его бородатый преподаватель естественных наук в полумесяце отлично я догоню стайка учителей весело переговариваясь удалялась по коридору я отвернулась мне хотелось чтобы он еще поговорил со мной а в компаниях Я чувствовала себя неуютно. «Что ж, спасибо, что пришли», — сказал Ральф. Я кивнула, удивляясь, почему он все еще здесь и все еще улыбается и по-прежнему не сводит с меня взгляда. Мой желудок сжался, и, боясь последствий нашего разговора, боясь его, я повернулась и пошла прочь. Резкая. В моей аттестации по итогам года Джон Бикерс написал, что некоторые так отзываются обо мне. Я так и не поняла, кто именно. Хиллари Прайер? Такая дружелюбная внешне. Она была той еще сплетницей. Или кто-то из родителей. Джон сидел за столом в своем кабинете и оценивающе смотрел на меня. Я знала этот взгляд. Доводилось видеть раньше. По мнению Джона, Он усиливал имидж доброго директора младшей школы. «Мы все разные, Лора», — сказал он. «Ничего плохого в этом нет. Но, знаете ли, там, где это возможно, лучше все-таки находить точки соприкосновения. Это значительно облегчает жизнь». Ральф поспешно догнал меня и пошел рядом, протягивая мне руку. «Ральф Уилсон», — представился он. «Английская литература. Старшая школа». Его рука была тёплой и мягкой. Я ещё подумала, рука поэта. «Младшая школа. Вторые классы». Чуть помедлив, я усмехнулась и добавила. «Лора». «Лора Диксон». «Ну что же, Лора Диксон, давайте-ка пойдём выпьем. Вы бывали в полумесяце. Тут прямо за углом и там сейчас много наших из школы идемте вы же хотите просто не желаете это признать на его лице появилось разочарование когда я запаниковав пробормотала нет спасибо быстрым шагом ссутуллив в плечи я направилась по коридору к выходу и дальше к парковке младшей школы да что со мной такое ругала я себя немного выпить в хорошей компании мне совсем не повредило бы а он просто ошеломляющий. Остаток недели я почти ни о чём другом не думала. Без конца прокручивала в голове наш короткий разговор. Вспоминала, словно влюблённая школьница, его стихи, голос, улыбку. Потом он рассказал, что в тот раз подумал, будто всё испортил, упустил свой единственный шанс познакомиться со мной поближе. А ещё рассказал — О том, как у него поднялось настроение, когда во вторник вечером я снова пришла на собрание группы. И в следующий вторник опять. Разумеется, я пришла. Да я дни считала до вторника. И когда, наконец, этот вожделенный вторник наступал, отсчитывала часы до конца уроков. Затем спешила в старшую школу, взволнованная, полное предвкушение, входила в класс и первым делом искала взглядом его и с каждым разом всё больше убеждалась, что он не сводит взгляда с моего лица. Его улыбка. Она совершенно очаровывала. Когда остальные уходили домой или в бар, Ральф перекидывался со мной парой слов в упустевшем коридоре. Мы тянули минуты, неторопливо шли мимо пустых классов к выходу и наслаждались флиртом, ожиданием того, что только зарождалось. Не сговариваясь, мы приняли на себя незамысловатые роли. Он был поклонником, потенциальным соблазнителем, а я делала вид, что сопротивляюсь. В нём чувствовался молодой задор. «Так совсем же по чуть-чуть», — говорил он. «Если хотите, мы ещё можем присоединиться к компании. Или нет? Очевидно, лучше этого не делать». «Жить вообще опасно, Лора!» Во мне закипала страсть. Мне доставляло удовольствие, что меня преследуют с такой решимостью, но и с трепетностью одновременно. С самого начала я поняла, что если влюблюсь в Ральфа, буду падать долго и мучительно, и снова потеряю себя. Прошло два года с тех пор, как Мэтью собрал вещи, и оставил меня в отчаянии с разбитым сердцем. Со временем я привыкла к своему одиночеству, научилась закрываться от других людей, защищать и беречь свою душу. Мне не хотелось, чтобы мой мир снова разлетелся в дребезги. Но Ральф не сдавался. Он очаровывал меня, убеждал. Теперь-то я понимаю, что он лгал мне.